Глава 3. Заброшенный храм. После побега из столицы Джо Цзышу мало что могло вывести из равновесия. Технически он уже покончил жизнь самоубийством, поэтому преспокойно поедал лепешку, воспринимая вульгарную брань старого рыбака как приправу. Лодка плавно рассекала течение, С берега доносился мелодичный женский голос. «Водяные каштаны! Желаете приобрести водяные каштаны?» Время замедлилось, подобно безмятежным водам реки. «Даже если я умру здесь и сейчас, оно того стоило», — с легкой печалью подумал Жоу Подобное ощущение уже возникало у него в пен возле легендарной горы бессмертных. Но затем Джоу Цзышу потянуло увидеть живописные пейзажи солнечного Дзяннаня, и он выдвинулся на юг. Теперь Джоу Цзышу набивал рот сухим тестом и размышлял, склонив голову на бок. Раз уж он очутился поблизости от трех знаменитых и пяти священных гор, не посетить их было бы непростительной оплошностью, поэтому идея о том, чтобы провести остаток дней в Дзяннане, тоже была отброшена. Внезапно, словно подавившись слюной, рыбак прервал свою вдохновенную ругань. Вытянув шею и склонившись к борту, он напряженно уставился на берег. Заинтригованный Джоу дзышу высунулся из-под навеса. По набережной шли двое – мужчина в сером и молодая красавица в фиолетовом, которых Джоу Дзышу недавно видел в таверне. Старый рыбак не сводил с них пылающего взгляда, Проглотив с трудом пережеванный кусок лепешки, Джол Цзышу внимательно присмотрелся к лодочнику. Пульсация на висках под непослушными седыми волосами и крепкие жилистые руки с широкими ладонями говорили о том, что старик неплохо владел боевыми искусствами. Определенно, он был не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Учитывая настороженность старика, те двое тоже вряд ли были обычными людьми. Девушка вела, себя сро... Девушка вела себя непосредственно и оживленно, однако почтительно держалась на расстоянии в пол джана позади мужчины, не смея приступать к приличий. Судя по поведению, она, скорее всего, являлась служанкой или наложницей человека в сером. Хотя бойкая девчонка обладала вздорным нравом, ее внешность пришлась Джо по вкусу, но девица уже принадлежала другому, поэтому Джо Дзешу отвернулся и снова сосредоточился на черствой лепешке. Куда ни плюнь, везде стычки. Таков был Дзяньху. Если императорский двор являлся полем битвы за власть и славу, то Дзяньху представлял собой арену бесконечных мелких склок между правыми и неправыми. Некоторые этого не понимали или отказывались понимать, и вплоть до смерти относились к званию странствующего героя слишком серьезно. Но с чего бы чужие конфликты и тайны стали волновать изголодавшегося бродягу вроде Джоу Немного заскучав без затейливых проклятий лодочника, он решил подыначить старика. «Эй, Лао Джан, этой лепешке не хватает соли для вкуса. Мне без разницы, крупная или мелкая, найдется ли у тебя хоть щепотка?» Рыбак мгновенно взорвался. «Твою мать, сукин сын, ты умудряешься говорить с набитым ртом. Не нравится ему, видите ли, ненасытное существо. Поголодай три дня, тогда поглядим, как ты запоешь». Брань снова полилась полноводным потоком. Джо Дзишу удовлетворенно улыбнулся и продолжил уплетать лепешку, чувствуя себя при этом малость под лицом. Переправа через реку обычно обходилась в несколько медных монет. Но Джоу в в порыве щедрости протянул рыбаку серебряный слиток в один лян. Старик ни разу не почувствовал себя неудостоенным чрезмерной платы. Он забрал деньги с лицом недовольного выбивалы, и, как только лодка достигла берега, постарался поскорее избавиться от пассажира. Проваливай, не трать мое время, без тебя дел не в проворот. неторопливо доел угощение, потянулся и спрыгнул на берег. Дожевывая, он лениво спросил старика, «Куда спешишь? Неужели к перерождению?» Глаза рыбака выпучились от ярости и стали похожими на блюдца. Наверняка он собирался проклясть всю семью и предков наглеца, вплоть до восемнадцатого колени, Но, будто о чем-то вспомнив, рыбак проглотил ругань, торопливо развернул свое суденушко и уплыл что-то, бормоча себе под нос. Хорошо, что этот тип только притворялся лодочником, преследуя собственной, неизвестной цели, иначе подобное поведение привело бы его к такой бедности, что пришлось бы собственные штаны продавать. Глядя на исчезающую из поля зрения лодку, Джоу Дзишу невозмутимо произнес «Сукин сын!» Большую часть жизни господин Джоу провел в культурном обществе среди образованных, хоть и редко искренних людей. Все, что от них можно было слышать, витьеватые, двусмысленные, и конфуции то, конфуции это, ни разу от них не вырвалось крепкое словцо. Жо почувствовал невероятный восторг после того, как выругался, словно брань развязала тугой узел на груди, стянутый годами строгого самоконтроля. К его изумлению ругань оказалась весьма приятным занятием, Не переставая улыбаться, он продолжил. «Подавись своим же дерьмом, ублюдок, гребаный старик! Заполучил мои деньги и даже не выполнил свою работу как следует!» Некоторое время Джоу дзышу стоял неподвижно, смакуя после грубых слов, как ароматное вино. Ощутив душевный подъем, он зашагал вдоль берега реки. Весь день Джоу дзышу бродил туда-сюда и только к вечеру выбрался из города, Найдя небольшой пруд, он тщательно искупался, поскольку уже не мог выносить исходящие от себя вони. Теперь, когда он снова выглядел более или менее прилично, можно было и ночлег поискать. Пройдя чуть дальше по дороге, Джоу обнаружил заброшенный храм. В ногах Будды он соорудил гнездо из соломы, свернулся в нем и устало зевнул, и провалился в сон. Но толком не отдохнуть, не выспаться ему не дали, Очень скоро в ночи послышались звуки шагов и голосов. Три силуэта замаячили в дверях храма, и острый запах крови заставил Джоу приоткрыть глаза. Лицо раненого мужчины закрывала соломенная шляпа. Оставалось только гадать, был ли он в сознании или нет. Мужчины поддерживал подросток лет 14. Мальчишка, очевидно, владел начальными навыками Конфу, но не более. Таща на себе взрослого человека, он хрипел, как загнанная лошадь. Позади них, пошатываясь, ковыляла пожилая служанка с торбой. Мальчик вошел в храм и, настороженно, как испуганный зверек, заозирался. Он осмотрел помещение, не заметив застывшего в тени статуи Джо Цзишу. Затем повернулся к человеку в шляпе и прошептал. «Дядя Ли, давайте спрячемся здесь ненадолго. Твои раны!» Не дав подростку договорить, мужчина высвободился из его рук и постарался выпрямиться, чтобы сложить ладони в приветствии. «Ах, этот друг!» Он поднял голову и умолк. Джоу тут же узнал лодочника, который переправлял его через реку. На теле старика виднелись многочисленные раны от меча. Свежая кровь обильно пропитала одежду. «Ты!» Резко выпрямился Джоу Дзышу. Рыбак горько усмехнулся. «Черт побери, опять этот бродяга!» Внезапно его речь оборвалась, колени подогнулись, и тело опасно накоренилось. Юноша поспешил поддержать старика, но у того не осталось сил, и оба они упали на землю. «Дядя лиев всхлипнул мальчишка. Рыбака трясло от боли. Джоу Дзышу не мог оставаться в стороне и подошел, чтобы осмотреть раненого. Подозрительный фиолетовый оттенок крови и зеленоватые губы старика заставили его нахмуриться. Лодочник постарался улыбнуться и тихо сказал своему юному спутнику. «Негодник, ты чего сопли развел? Я еще даже не умер». Служанка, стоявшая неподалеку, тоже утирала слезы. «Старый Ли, что будет с молодым господином, если с тобой что-то случится?» Лодочник со злостью зыркнул на нее, потом тяжело перевел дух и снова обратился к мальчишке. «Я всего лишь человек без будущего. Когда-то твой отец спас меня. И я не могу ничем ему отплатить, кроме как собственной жизнью. В любом случае, больше у меня ничего нет». Старик зашелся в приступе кашля, а потом продолжил. «Ребенок, запомни вот что». Ему не удалось сказать, что нужно запомнить, поскольку снаружи послышались торопливые шаги, и на пороге появился человек, полностью одетый в черное. Он даже не пытался скрыть лицо, на котором виднелся зловещий шрам от пореза. Увидев беглецов, притихших в углу, как затравленные крысы, вошедший стал похож на кота, поймавшего добычу. «А вы молодцы!» — ответил он с кривой ухмылкой. Вон как далеко убежали. Мальчишка выхватил из-за пояса меч. «Я убью тебя!» – завопил он и, стиснув зубы, бросился на мужчину. Было весьма прискорбно, что решительный крик не подкреплялся должными навыками. Кун фу мальчишки было хуже, чем у трехлапой кошки. Юного вояку обезоружили, прежде чем он успел принять стойку для удара. Ладонь противника небрежно ударила парнишку в живот И тот отлетел к стене. Весь в грязи мальчишка упрямо поднялся на ноги и без страха и сомнений с голыми руками снова ринулся вперед. Встревоженный старик дернулся, чтобы прийти на помощь, но тяжелые раны не давали ему подняться. Их враг холодно усмехнулся. Только поглядеть, крольчонок пытается укусить. Ловко уклонившись с линии атаки, он согнул пальцев в когти и подтянулся к спине подростка. В лунном свете ладонь мужчины выглядела нечеловеческой, готовой нанести смертельный удар. Она горела бледно-голубым цветом. Джолдышу совсем не хотел вмешиваться. Но, как бы то ни было, путешествием в одной лодке он разделил судьбу со старым рыбаком. Да и мальчик был слишком молод, чтобы встретить смерть. Поэтому Джолдзыша поднял с земли камушек и уже собирался его метнуть, когда в воздухе раздался свистящий звук. Человек в черном мигом Приник к земле, следующий удар подростка пришелся в воздух. В стене, перед которой только что стоял человек в черном, торчала металлическая звездочка в форме лотоса. Послышался молодой женский голос. «Какой урод станет издеваться над стариками и ребенком в глуши, да еще под покровом ночи?» Джол вздрогнул. Эти интонации были ему знакомы. Опустив руку с камнем, он укрылся в своей импровизированной постели под статуей и решил понаблюдать за развитием событий со стороны. Лицо человека в черном дернулось. Из-за шрама или из-за дрожащих век его злобная гримаса показалась Джоу Цзышу комичной. «Покажи себя, дрянь!» – сердито гаркнула убийца. Раздался звонкий смех, в дверях показалась девушка, и Джоу узнал красавицу в фиолетовом, которая утром грозилась его отравить. Половину людей из собравшихся в храме он уже видел сегодня. Возможно ли эта встреча была предначертана судьбой? Спутника бойкой девицы нигде не было видно, но она и одна неплохо справлялась. Облокотившись на деревянный косяк, девушка склонила голову на бок и шутливо царапнула себя пальчиком по щеке, намекая на то, что человек в черном совсем потерял лицо. «Тебе правда не стыдно, ублюдок?» – невинно улыбнувшись, прощебетала юная дева. «Ты напал на бабушку, малыша и деда на пороге смерти?» Неизвестно, был ли жив ворчливый рыбак, который всего несколько часов назад энергично сыпал площадной бранью. Во всяком случае, он не стал протестовать против слов на пороге смерти и остался неподвижно лежать на полу.